«Павел Синичкин. По шкадливому виду Римки я сразу понял. Пока я был в Индии, она мне изменила. И сей факт глубоко меня задел. Сначала хотел мстить, и плевать, что морду бить придется оперативнику. Но потом взял себя в руки. Я тоже хорош гусь. Бросил девчонку одну, да еще весной, когда авитаминоз и гормоны зашкаливают. И сам не святой». На ГАА мужики никогда в одиночку время не проводят. Я исключением не стал. Римка страшно испугалась, когда я потребовал у нее телефонный номер соперника. Но послушная секретарша десять цифр сказала. Нурлан тоже сначала напрягся. Но встретиться, поговорить согласился. Я строго сказал, что больше прыгать на мою секретаршу не надо. Оперативник из Пскова погрустнел. Но спорить не стал. Понимал, шансов против меня у него нет. И в качестве компенсации за то, что посягнул на мою собственность, заплатил потрясающую контрибуцию. Дело становилось ясным, как божий день.